Тберкулёз. Юность иссыхает от невзгод. Ода соловью. Джон Киц. Тберкулёз существует столько, сколько живёт человечество. Следы этой болезни находили в неолитических захоронениях вблизи Гейдельберга в Германии и в египетских гробницах, датируемых тысячным годом до нашей эры. В древнеиндийских работах упоминается чихотка Гиппократ использовал слово фтизис для обозначения совокупности кашля, худобы и разрушения лёгких. Эта болезнь универсальна, и её распространение не зависит от климата. Её обнаруживали у коренных народов Северной Америки, в первобытных племенах Северной Африки, у инуитов на Аляске, в Китае, Японии, Австралии, России, на Корсике, в Малайзии и в Персии. Возможно, на свете нет ни одной нации или племени, не затронутых туберкулёзом. На протяжении истории эпидемия то усиливалась, то ослабевала. Как правило, в начале её вспышки остаются незамеченными. Затем болезнь приобретает масштабы эпидемии, после чего сходит на нет, когда население получает иммунитет к туберкулёзной палочке. Цикл занимает приблизительно 200 лет. В Европе и Северной Америке Пик эпидемии приходились на период между 1650-ми и 1850-ми годами, в зависимости от нации. Историки и учёные медицины пишут, что в отдельные периоды заражёнными оказывалось 90% населения. 10% из них умирали. В основном бацилла поражает лёгкие, но страдают также кости, кора головного мозга, почки, печень, позвоночник, кожа, кишечник, глаза. Туберкулёз влияет практически на все ткани и органы человеческого организма. Эту болезнь называли великой белой чумой Европы. Чаще всего от туберкулёза умирают люди в возрасте от 15 до 30 лет. В европейской литературе XVIII-XIX веков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 Но всё это не мрачный плод воображения. Апатия, слабость, утомляемость, потери веса и бледность были чрезвычайно характерны для молодёжи и являли собой первые признаки заболевания, которые большинство окружающих не могли распознать. Когда у больного начинался кашель, жар и отёк лёгких, болезнь называли чахоткой, и лечить её было уже поздно. С древности существует убеждение, что между туберкулёзом и гениальностью имеется связь. Выдающиеся личности чаще заболевают, а жар, охватывающий больного, заставляет его ум работать наиболее продуктивно. В 18-19 веках в Европе верили, что чихотка возникает из-за повышенной чувствительности или богатого воображения. Вид знаменитых музыкантов, поэтов, художников и писателей часто умирали от этой болезни. Те, кто оплакивал смерть единственного сына или любимой дочери, с радостью хватались за такое неправдоподобное объяснение. Горе нуждается во внешних проявлениях. И если мать может увидеть в мрачных стежках умирающего сына проявление гениальности, это мысль её некоторым образом утешает.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 Бледные исхудавшие люди с обеспокоенными взглядами говорили, что в оперном театре не слышно музыки из-за кашля и отхаркиваний. Состоятельная американка уезжала во Флориду и в Мексику, чтобы вымолить у солнца последний луч надежды. Но она, не способная сселить скротечную чехотку, на самом деле солнечный свет мог оказать негативное влияние на ход болезни. Рекомендации врачей менялись. Больным прописывали горный воздух, пустынный, тропический, влажный, сухой, мягкий ветер, сильный ветер, безветрие. Те, кто мог себе позволить путешествие, четно разъезжали во всех направлениях. К концу XVIII века всем стало очевидно, что климатические перемены не имели никакого воздействия на туберкулёз. И болезнь не знала географических ограничений. Медицинская наука тогда пребывала в зачаточном состоянии, и лечение предлагалось крайне ограниченное. Непредсказуемость течения и прогнозов чехотки ставила докторов в тупик. Некоторые люди умирали через несколько месяцев, другие вдруг выздоравливали без лечения. А кто-то жил полноценной жизнью, иногда прерываемой приступами слабости.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 Английская поэтесса Элизабет Баррд провела в кровати много лет, пока поэт Роберт Браунинг не увёз её в Италию, где ей неожиданно стало лучше. Питание важно при любом лечении, и модные диеты сменяли друг друга с пугающей частотой. Некоторые доктора советовали строгие ограничения, сейчас бы назвали это лечебным голоданием, и сёстры Бронте Почти наверняка страдали от недоедания, предписанного отцом и его врачами. Другие предлагали рацион, богатый мясом, потрохами, тёплой кровью животных, жирами, сливками, рыбой, яйцами или молоком, а слинным, козьим, верблюжьим, овечьим и человеческим. Последнее употреблялось в США вплоть до начала 20 века. Все продукты по очевидю получали признание.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 выглядит бледной и болезненно. Самые распространённые заболевания у них расстройства пищеварительной системы, искривление позвоночника, деформация конечностей и заболевания лёгких, приводящие к чахотке. Количество смертей от туберкулёза среди этих ребятишек даже не учитывалось. Это были дети бедняков или взятые из работных домов, нежеланные, беззащитные и легко заменяемые.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 то эта ложная теория получала дополнительные подтверждения. Как ни странно, врачам не приходило в голову задуматься над тем, что внутри закрытых религиозных орденов, где проживали не родственные друг другу монахи и монахини, могли оказаться инфицированными все обитатели. Однако в 1722 году английский врач Бенджамин Мартон опубликовал статью, в которой говорилось, что возможно мельчайшие живые существа наделены способностью селиться в наших телах, грызут и стирают сосуды в лёгких. Эта идея показалась всем такой абсурдной, что медики отказывались в неё верить. Если бы Мартана послушали и приняли надлежащие меры по изоляции больных и дезинфекции, великой белой европейской чумы можно было бы избежать. В 1882 году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 За такими людьми ухаживал специализированный персонал, и медсёстрам, работающим с заражёнными туберкулёзом, не разрешалось даже входить в обычные больницы. Заболевших чехоткой родителей разлучали с детьми, ребятишек забирали из школы. Благодаря этим мерам туберкулёз, долго терроризировавший Европу, начал сдавать свои позиции.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 стало выполняться при помощи штамма Кальмета Герена. Но прививка это профилактическая мера, и она не поможет уже заболевшему. В первой половине 20 века для лечения туберкулёза было разработано множество средств. В 1930-е годы использовали сульфаниламид. В 1940-е парааминосалициловую кислоту. В 1950-е годы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 В 1890-е медики начали прибегать к торакопластике или искусственному пневмотораксу, и в начале 20 века эти техники получили развитие. Но основной причиной успеха стали общественные программы здравоохранения. К концу 1960-х туберкулёз уже не был основной причиной смертности в европейских странах и Америке.